Во многих отраслях стремятся заменить более старших сотрудников молодыми. Особенно недоверчиво относятся к длинным резюме в сфере компьютерных технологий. В самых успешных компаниях Кремниевой долины средний возраст работников составляет 32 года или меньше. Это касается не только стартапов, но даже таких корпоративных и общественных гигантов, как Apple, Google, Tesla, Facebook и LinkedIn. Эти компании воплощают мрачный дух, который уже несколько лет витает над долиной. В 2011 году миллиардер и предприниматель Видон Хосла сказал, что люди старше 45 мертвы в плане новых идей. Журналист Ноам Шибер раскрыл эйджизм в силиконовой долине. Эйджизм от английского age возраст, дискриминация по возрастному признаку. Рассказав историю доктора Матарасо, пластического хирурга из Сан-Франциско, Когда Моторассо впервые открыл кабинет в Сан-Франциско, он обнаружил, что его клиенты в основном среднего возраста. Бывшие школьные королевы красоты, супруги, которые были обмануты, и те, которые хотели обмануть других. Сегодня практика доктора намного успешнее, чем он мог себе представить. К нему стекаются клиенты всех возрастов. Моторассо обычно не принимает компьютерщиков 20 с небольшим лет. Но недавно к нему обратился. обратился 26-летний парень, который хотел сделать трансплантацию волос, чтобы скрыть зарождающуюся лысину. Роберт Уайтерс помогает сотрудникам Силиконовой долины, перешагнувшим 40-летний рубеж, найти работу. Он рекомендует своим клиентам сделать фотографии у профессионального фотографа и разместить их на сайте LinkedIn, чтобы скрыть свой истинный возраст. Он также советует побывать на парковке, в кафетерии и столовой потенциального работодателя, чтобы выяснить, как люди одеваются. Обычно это кончается тем, что 50-летние меняют свои костюмы и портфели на толстовки и рюкзаки. Лори Маккан, адвокат американской ассоциации пенсионеров AARP, считает, что страсть технологических компаний к новым идеям и высочайшей продуктивности приводит к предубеждениям в отношении возраста. Якобы люди старшего возраста не могут так быстро работать, принимать решения без предварительного обдумывания и высказывать новые идеи. Маккан отмечает, что другие предрассудки против сотрудников в возрасте связаны с тем, что мы эти люди не готовы менять свои представления и привычки и не способны ладить с молодыми. Конечно, Кремниевая долина представляет собой своеобразный деловой микрокосм, но эти тенденции свидетельствуют о более серьёзных проблемах. Если вы достигли среднего возраста или перешагнули его, то вам труднее получить работу. В 2016 году лобби пенсионеров AARP провело исследование и выяснило, что 92% людей 45 и старше считают дискриминацию по возрасту на рабочем месте обычным делом. Едва ли можно получить трудно. точные данные о такой дискриминации, но она упоминается в каждой пятой из 18.335 жалоб в связи с приёмом на работу, поданных в 2010 году в Департамент справедливого трудоустройства и жилищного строительства Калифорнии. Дискриминация по возрасту встречается чаще, чем расовые, сексуальные домогательства и преследование по причине сексуальной ориентации. По данным комиссии по соблюдению равноправия при трудоустройстве, о возрасте упоминают 26% обратившихся в Калифорнийское отделение, 22% в Нью-Йорке, 21% в Техасе и 37% в Иллинойсе. В последнем штате наблюдается самый высокий уровень жалоб на дискриминацию по возрасту. На первый взгляд, работники старшего возраста не такая уж большая проблема для современной экономики. Уровень безработицы среди тех, кому за 55, в 2018 году составлял 4%, и их доля среди всех работающих растёт с начала 90-х годов прошлого века. Однако статистика раскрывает более мрачную ситуацию. Те, кто теряет работу после 50-ти, тратят больше времени на поиск нового места. Когда такие люди находят новую работу, они получают меньше денег, чем на предыдущей. Исследование, проведенное в 2015 году AARP, позволило обнаружить проблему длительной безработицы, связанной с дискриминацией по возрасту. В среднем 45% тех, кто в 55 и старше, занимается поиском работы и ищут её дольше 27 недель и больше. Им требуется существенно больше времени 36 недель по сравнению с 26 для молодых работников. Такие данные приводит исследовательский центр в области экономической политики SCEPA. Ещё хуже то, что когда люди в возрасте всё же находят работу, то испытывают сложности с восстановлением своего финансового положения. Многие соглашаются на место с более низкой оплатой, на частичную занятость и ограниченные льготы. Данные центра говорят о том, что на новой должности бывшие пожилые безработные обычно получают примерно 75% своей прежней зарплаты. Есть группа, которая испытывает особые трудности. Это женщины старше 50-ти. Звучит довольно странно, поскольку многие модные тренды, увеличение числа рабочих мест в сфере обслуживания, куда приходит все больше женщин, считаются для них перспективными – Однако исследование 2015 года показало, что после мирового экономического кризиса 2008 года число предложений для женщин старше 50 сократилось. В 2007 году до кризиса менее четверти безработных женщин старше 50 искали новое место более 6 месяцев. В 2013 том возрастные безработные женщины составляют половину тех, кто долго ищет работу. Ученые из Калифорнийского университета изучили ситуацию в университетах Тулейна и Ирвина. Оказалось, что там существует дискриминация по возрасту, и она затрагивает женщин. Исследователи разослали 40 тысяч поддельных заявлений о приеме на работу с упоминанием возраста заявителя, а потом изучили ответы. Они обнаружили, что работники в возрасте от 49 до 51, которые отправляли свои резюме на административные должности, получали на 30% меньше ответов, чем молодые соискатели. Эта цифра составила 47% для тех, кому было 64 и больше. не в лучшем положении и пожилые мужчины. Как сообщает Тереза Гелордучи, специалист по экономике труда и директор исследовательского центра SCEPA, это видно по государственным данным о трудовом стаже. За последние 5 лет средний непрерывный трудовой стаж для белых мужчин в возрасте 55 лет и старше со средним общим или незаконченным средним образованием снизился с 17,7 до 16,7 года. И наоборот, для остальных групп работников эта цифра за тот же период увеличилась. Назовём этих людей новыми нетрудоспособными. В том же исследовании было обнаружено, что безработные старшего возраста сталкиваются с двумя проблемами. Они реже, чем молодые, находят новое место, и потеря работы в годы предшествующие пенсии ухудшает их финансовое положение. Учёные пришли к выводу, что работники старшего возраста вынуждены трудиться сокращённый день, потому что не могут рассчитывать на полную занятость. Другие опускают руки и прекращают поиски, убеждённые, что уже ничего не найдут. Финансовые проблемы в период безработицы приводят к истощению пенсионного счёта и других накоплений. Сопутствующими факторами становятся ограничения страхования по безработице и особенно отсутствие льгот, связанных с медицинской страховкой. Не трудно заметить мрачную тенденцию. Появляются люди, которым ещё рано на пенсию, но уже поздно устраиваться на работу. Кажется, мы получили целый класс квалифицированных работников, которых просто отодвинули в сторону. Их опыт превратился в недостаток. Для большинства это становится просто кошмаром.